тети Сэры и тети Несы. Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике. Если некоторые их сведения опровелгал энциклопедический словарь, они говорили, что там опечатка. Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка